Он взглянул сквозь открытую дверь галереи на море. Под свежим северным ветром оно было синее, мглистое, точно дымящиеся бурные с белыми барашками и белыми парусами, надутыми ветром, крутогрудыми, как лебеди. Царевичу казалось, что это то самое синее море, о котором поется в русских песнях, и по которому вещи Олег со своей дружиной ходил на Царьград. Он достал несколько сложных вместе листков, исписанных его рукою по-немецки, крупным словно детским почерком. На полях была приписка «Не посетуйте, что я так плохо написал, потому что не могу лучше». Это было длинное письмо к цесарю, целая обвинительная речь против отца. Он давно уже начал его, постоянно поправлял, перечеркивал, Снова писал и никак не мог кончить. То, что казалось верным в мыслях, оказывалось неверным в словах. Между словом и мыслью была неодолимая преграда, и самого главного нельзя было сказать никакими словами. «Император должен спасти меня», — перечитывал он отдельные места. «Я не виноват перед отцом, я был ему всегда послушен, любил и чтил его по заповеди Божьей». Знаю, что я человек слабый, но так воспитал меня меньшиков, ничему не учил, всегда удалял от отца, обходился как с холопом или собакой. Меня нарочно спаивали. Я слабел духом от смертельного пьянства и от гонений. Впрочем, отец в прежнее время был ко мне добр. Он поручил мне управление государством, и все шло хорошо, он был мною доволен. Но с тех пор, как у жены моей пошли дети, а новая царица также родила сына, с кронпринцессой стали обращаться дурно, заставляли ее служить, как девку, и она умерла от горя. Царицы и меньшиков вооружили против меня отца. Оба они исполнены злости, не знают ни Бога, ни совести. Сердце у царя доброе и справедливое, ежели оставить его самому себе — но он окружен злыми людьми, к тому же неимоверно вспыльчив и в гневе жесток, думает, что как Бог имеет право на жизнь и смерть людей. Много пролил крови невинной и даже часто собственными руками пытал и казнил осужденных. «Если император выдаст меня отцу, то все равно, что убьет». Если бы отец и пощадил, то мачеха и меньшиков не успокоятся, пока не запоет или не отравит меня. Отречение от престола вынудили у меня силою. Я не хочу в монастырь, у меня довольно ума, чтобы царствовать. Но свидетельствуюсь Богом, что никогда не думал я о возмущении народа, Хотя это не трудно было сделать, потому что народ меня любит, а отца ненавидит за его недостойную царицу, за злых и развратных любимцев, за поругание церкви и старых добрых обычаев, а также за то, что, не щадя ни денег, ни крови, он есть тиран и враг своего народа.